Глава 16. На следующие сутки противоборствующие стороны начали готовиться к решающему сражению. Наш флот значительно уступал флоту первого министра в численности, и поэтому Павел Петрович Десса вынужден был максимально растянуть свой строй. командующий сделал это для того, чтобы попросту не быть окруженным, однако такое тонкое в один слой построения было очень слабым для эффективного отражения массированного удара 100 тысяч вымпелов Толемея Янга. В резерве у себя генерал Десса оставил лишь первый Синий Легион, усиленный кораблями, которые привел к нему я, а также с сереброщитными крейсерами Бринвайт. Толемей, видя, что боевые порядки Лиса состоят всего из одной линии, решил сразу же перейти в наступление. Сет Кали, который в тот момент находился на прямой связи с командующим, не советовал тому так безрассудно и без разведки боем идти в полномасштабную атаку. «Давайте сначала измотаем флот Дессы малыми наскоками, которые ослабят флот Лиса, а также укажут нам на самые ненадежные его соединения», говорил генерал-министр Птолемею. «Так мы обескровим наших врагов и выявим слабые места в их обороне, а уже потом навалимся всем числом и разбросаем корабли врага по космосу». «Мы превосходим противника по всем параметрам, в этом сомнений никаких», уверенно ответил на это Птолемей Янг. «Если я начну атаковать врага, каждый раз небольшими силами, то в каждой такой атаке буду терять в несколько раз больше кораблей, чем обороняющаяся сторона. Это вы прекрасно знаете, генерал-министр, это закономерность. При этом может статься, что мы вообще не выявим слабых сторон в построении Лисадесса, зато сами понесем очень большие потери. Потери в кораблях в любом случае будут серьезными, не отступался Ткали, от пытаясь переубедить первого министра не рубить с плеча. «Господин, вы назначили меня своим помощником и начальником авангарда. Зачем, если не слушаете моих советов?» «Я слушаю вас и слышу, генерал», — перебил Боб Толемей, поднимая руку и показывая тем самым, что он не желает спорить. «Но сейчас очевидно, что тактика боя, избранная мной, будет более эффективной. В чем же она заключается?» — спросил Сет. «У поля Дессы один слой обороны в его полусфере», — нервно отвечал первый министр — раздраженный тем, что Калли не понимает очевидных вещей. Он растянул корабли, боясь окружения, и даже не удосужился вывести навстречу свой передовой отряд, чтобы тот смягчил наш первый удар. Поэтому мы атакуем немедленно, всеми имеющимися силами. Обладая тотальным численным перевесом, мой флот рано или поздно прорвет эту тонкую линию обороны Лиса и зайдет ему в тыл. Кстати, почему генерала Десса называют Лисом? «Если это прозвище дано Павлу Петровичу за его хитрость и тонкий нюх в планировании боевых операций, то это явное преувеличение. Старый генерал-землянин очень предсказуем в своих действиях, которые сумел просчитать даже я, альтарианец не имеющий специального военного образования. Я знаю, генерала Десса достаточно, чтобы не согласиться с вами», — дипломатично ответил Кали, удивленный недалекостью и легкомысленностью рассуждений первого министра. «Вот сейчас и проверим, кто из нас прав», — пожал плечами Птолемей и объявил о начале общего наступления. Первыми пошли в атаку на врага регулярные имперские легионы Птолемея. Их, как командующий авангардом, повел лично генерал-министр Кали. 35 тысяч крейсеров и линкоров огромной волной накатились на своих некогда бывших товарищей по оружию, теперь сражающихся по другую сторону. Силы и атакующего, и обороняющегося флотов,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 и менять направление, как это делали корабли, вытянутые в оборонительную линию. В том числе и поэтому первая волна атаки легионов Птолемея и Янга не привела к какому-либо положительному для них результату. Желтые имперские легионы, так и не сумев пробить порядки Лисадесса, отошли назад на безопасное расстояние для восстановления своих мощностей. Когда противники подсчитали потери, Оказалось, что атакующие, как ранее и предсказывал сам же первый министр в разговоре с командующим своего авангарда, потеряли в три раза больше кораблей, чем обороняющиеся. «Не давайте им временем остановить порядки», тут же связался с Втолемеем генерал Кали. «Теперь уже поздно горевать о погибших кораблях. Сразу же посылайте вторую волну на врага. Только в непрекращающихся атаках залог нашей победы». Втолемей, послушавшись совета Седа, приказал теперь князьям вступить в битву. Фамильные флоты имперских вельмож наступали не таким сомкнутым строем, как перед этим легионеры, но они подавляли своей численностью. Почти 70 тысяч боевых вымпелов ударили по легионам Павла Петровича одесса и этот удар оказался куда более сильным, чем первый. Полусфера, состоящая из синих легионов, нехотя изогнулась, но и сейчас сумела выдержать навал. Князья же, как только осознали, что слой построения противника ни в одном из мест не удалось прорвать, Не желая умножать потери в своих частных флотах, сразу снизили накал атаки и продолжали сражаться куда менее яростней, чем несколькими мгновениями ранее. Через 30 стандартных минут боя вторая волна откатилась на прежние рубежи, также не достигнув никакого результата. Княжеские эскадры отошли на линию желтых легионов Птолемея, оставив в секторе недавнего сражения 5000 своих погибших кораблей. у обороняющейся стороны потери оказались тоже существенными две тысячи выпелов были безвозвратно утеряны флотом десса «Посылайте код сигнал к новой атаке снова закричал на птолеме це который прекрасно понимал что именно сейчас нужно усилить нажим на вражеский флот вы еще не осознали командующий что нельзя давать десса восстанавливать свои порядки большими временными промежутками между волнами атак мы помогаем нашим врагам да введите же свои корабли в бой обозлился на него раздраженный Птолемей, который был крайне недоволен отсутствием какого-либо успеха от двух первых волн. Да еще этот генерал-министр орет на него во все горло. «Я вам что, запрещаю?» «Но это же вы, главнокомандующий», — изумился Сет, несколько опешив от подобных слов первого министра. «Только вы должны отдавать приказы во время сражения, иначе...» «Я отдаю сегодня эту прерогативу вам», — ответил Птолемей, понимая, что в сложившейся ситуации... Лучше передать полномочия более опытному флотоводцу. Приказывайте подразделениям союзного флота, абсолютно не советуясь со мной. Если какой то из ваших приказов мне покажется неуместным, я его отменю, а в остальном даю вам карт-бланш, генерал». Сет отключил канал связи и тут же повел свои восстановившиеся после боя легионы в новую атаку. Он еще ожесточеннее, чем в первый раз набросился на построение врага и уже ни при каких условиях не желал отступать. Этот третий навал флота Птолемея оказался самой кровопролитной схваткой для обоих флотов. Все понимали, что перелом в битве близок, как никогда. Птолемей Янг, находясь в тылу сражающихся и видя, что с Эдукали удалось связать артиллерийской дуэлью большую часть кораблей поля Дессе, ввел в сражение флот того самого перебежавшего к нему генерала Лидмана, который до этого стоял в резерве, несколько в отдалении от расположения главных сил союзного флота. Лидман, который не очень-то горел желанием сражаться на стороне одного из своих врагов, нехотя повел свои корабли в гущу сражения. Павел Петрович Десса вовремя заметил приближающийся флот и приказал своему единственному резервному легиону выйти на перерез кораблям Лидмана. Первый «Синий легион», в котором находились и мы, и который давно рвался в бой, по кратчайшему маршруту вырвался из полусферы и яростно набросился на врага. Между нами и когортами генерала Лидмана завязалась жестокая схватка. Наш противник, хоть и обладал количественным перевесом, не пожелал умирать под пушками северян. Экипажи флота Лидмана не выдержали нашего натиска и стали в беспорядке покидать сектор сражения. — Трус, не смей убегать и держи строй! — закричал Птолемей на своего генерала. — Ты подчиняешься мне или все еще продолжаешь служить своему прежнему хозяину Атилевересу? «Легион, который меня атаковал, усилен какими-то необычными и мощными кораблями», — закричал в ответ Лидман, оправдывая свое отступление. «Я физически не могу их сдержать, господин! Дьявол! Все нужно делать самому!» — воскликнул Птолемей и отдал приказ своей личной эскадре охраны вступить в бой. Пункции личной охраны эскадры первого министра в это время выполнял тот самый четвертый желтый легион, которым когда-то совсем недолго командовал я. Птолемей Янг сам повел его в атаку на Первый Синий, желая покарать нас за разгром флота Лидмана. Так случилось, что два самых сильных подразделения противоборствующих сторон встретились друг с другом. Только сейчас Птолемей заметил информацию на экране, что в составе легиона противника находятся боевые флагманы генерала Василькова, генерала Белла и полковника Наливайка. Первый министр сразу же поумерил воинственный пыл и приказал одной из центурий своего легиона – окружить его флагман дополнительным полукольцом охранения. Два легиона, синий и желтый, сшиблись меж собой, и тут Птолемей с ужасом стал наблюдать, как какие-то крейсеры в зеркальной щитовой броне уничтожают буквально все на своем пути, неся при этом минимальные потери. Командующий союзного флота понял, что как бы ни был хорош в бою четвертый желтый легион, но и он не мог справиться с таким сильным и смелым врагом в лице северян первого синего легиона, добровольцев Василькова и сереброщитных крейсеров генерала Бринвайт. Толемей, долго не думая, моментально завел свою охранную центурию вглубь построения 4-го Желтого Легиона, укрывшись за корпусами других кораблей, а после снова с тревогой посмотрел на карту сражения. Весь сектор боя кипел от плазмы выстрелов. Генерал Калли с одной стороны и генерал Десса с другой носились по всей линии соприкосновения, пытаясь заделывать бреши в своих оборонительных порядках. Княжеские эскадры, восстановившиеся после неудачной атаки, по приказу того же Кали, который взял на себя управление союзными силами, снова вступили в смертельную схватку. Хотя удар фамильных флотов и не был так силен, как в первый раз, и входили князья в битву по очереди, все же их присутствие сказалось на общем характере битвы. Все больше и больше корабли Павла Петровича Дессы, начинали пятиться назад под непрекращающимся давлением флота Птолемея. Легаты обескровленных синих легионов отчаянно просили подкрепления у Лиса, но тому нечем было им помочь. Единственный его резерв уже сражался на первой линии с одним из лучших легионов Птолемея.